Про Ирину я уже все знаю. Всю дорогу с Николаем Сергеевичем, главным хирургом больницы, по мобильнику связь держал. Он сейчас тоже около нее должен быть. Велел ждать нам с тобой в вестибюле. Как только можно будет, пойдем к ней, причистим. Я вот, он показал на сумочку на груди, святые дары с собой взял. Он с радостными искорками в глазах посмотрел на меня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 да с одним близким приятелем, отцом Игнатием из Демьянкина, подобное было. А что с ним было? Ну, с ним вообще необычный случай приключился. Еще до настоятельства в Демьянкина служил он на окраине К, в Погорельцеве, в церкви Вознесения Господня, как раз между больницей и кладбищем. Там даже местная шутка есть. Способ извлечения в погорелье прост. Из больницы в церкву, оттуда на погост. Жил отец Игнатий в церковном домике, внутри ограды, в соседних комнатах со сторожем. И вот как-то ночью стук в дверь. Обычно сторож идет смотреть, кто там, если срочно до батюшки, тогда зовет его. Слышит отец Игнатий, бронит кого-то сторож. Подумал... Может, нужно помочь? Вышел. Видит, на крыльце стоит босой мужчина, лет сорока. В синеньком казенном халатике, в трениках драных с обвисшими коленями. Небритый, словом, самого бомжовского вида. Однако спиртным от него не пахнет. А уж конец октября на дворе. Холодно. «Батюшка, скажите ему, чтоб завтра приходил». Сторож возмущенно ворчал. Ишь, ишь, исповедаться ему посреди ночи приспичило. Ты откуда, брат? Спросил отец Игнатий. Из морга, вон оттуда. Странный мужчина показал рукой на больничный забор. Меня Матерь Божья всего на два часа отпустила. Я седьмое мытарство не прошел. Сторож смотрит на него, а сам потихоньку отцу Игнатию пальцем у виска крутит.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 после вчерашней операции. В две недели так не срастается. Можете зайти к ней. Она вполне способна к общению. Только не переутомляйте сразу. Хотя, делайте, что знаете. Бог с вами. До свидания. И он, уверенной генеральской походкой, понес свое пузо с расходящимся на нем накрахмаленным белоснежным халатом в сторону служебного входа. «До свидания, Николай Сергеевич! Пойдем, Алёша. «Скорее, батюшка!» Около палаты толпилось десятка-полтора медработников. Стоял тихий, но оживленный гомон. Увидев Лавриана, все расступились. Некоторые осеняли себя крестным знамением. «Сюда, батюшка, проходите!» Мы вошли в одноместную палату. Справа у стены, на широкой с колесиками кровати, укрытая под самый подбородок одеялом и пледом, лежала так же тихо и счастливо улыбающаяся Ирина. Увидев меня, она выпростала из-под одеял чуть бледноватую руку и протянула ее ко мне тем же жестом, что тогда ночью на Семеновском чердаке.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 по ободранному вздрагивающему плечу, и тихо шептала, «Лешенька, родной, Лешенька, милый!» Постепенно я успокоился. «Леша, а ведь я видела тебя на чердаке, в сене, спящим. Рядом с тобой были два мужчины, молодой и постарше тебя. Знаешь, как там удивительно?»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 и, кажется, не дышащую. А сама я в то же время стою посреди палаты, ближе к окну, и мне так хорошо-хорошо. Нигде ничего не болит, легкость необыкновенная, радость переполняет, и даже сознание того, что я, наверное, умерла, абсолютно не беспокоит. Только когда о тебе подумала, забеспокоилась. Как же я теперь...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 Дедушка, а что же мне теперь делать? Теперь возвращаться, да помнить о том, что у Бога смерти нет, а есть любовь неисчерпаемая. Иди, Ирина, раба Божия, доживи да с Богом и с Алексием своим. Вон, он к тебе идет. И стал как бы растворяться. Дедушка, кричу, а вас как зовут? Сергей говорит, игумен.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 «Ну, тогда ладно. Потом поговорим. Давай дело сделаем сперва. Алёша, ты выйди пока и попроси у сестер кипяточка полкружечки». Я вышел.